Дневник. Развеяв по ветру прах мамы, я поехала в розовый коттедж, где жили мои новые клиенты. Адрес я знала, а дорогу мне помог найти GPS-навигатор. На пассажирском сиденье рядом со мной лежала пустая бамбуковая урна. К крышке прилипло несколько серых крупинок. Пепел. Прах моей матери. Каким-то образом ее частица все-таки осталась со мной, вопреки всем моим усилиям. Розовый коттедж находится в Пойнт Грей, элитном поселке к востоку от города, рядом с университетом. Побережье там очень живописное, а пляжи просто супер. В этом районе живет немало до неприличия богатых людей, дома которых я убираю. Пересекая мост Беррарт, я вижу вдали горы Нордшор и думаю о стеклянном доме, стоящем на противоположном берегу. Там я тоже убираю, и довольно давно. Коттедж принадлежит Чите Нортов. Ее зовут Ванесса, его Харуто. Их соседка, старая Бьюла Браун, прикованная к инвалидному креслу, любит сидеть возле окна на втором этаже и разглядывать окрестности в бинокль. Может, в этот самый момент она глядит на мост и даже видит мой желтенький автомобильчик, но, конечно, не догадывается, что это я. Когда я сворачиваю с шоссе на дорогу, ведущую к розовому коттеджу, настроение у меня улучшается. Я люблю новых клиентов, и сейчас вся в предвкушении. Это как первое свидание. Не знаешь, чего ожидать, но надеешься на приятный сюрприз. Новый дом — как подарок на Рождество, как шкатулка с секретом. Новый дом полон подсказок, которые помогут мне проникнуть в тайны его жильцов. Что расскажет мне о своих владельцах розовый коттедж? И как долго эти секреты будут меня интриговать и манить? Сумею ли я разгадать эти тайны достаточно быстро? Есть ли у этих людей аккаунты в социальных сетях, которые можно мониторить с телефона? Или, может, они покажутся мне достаточно занятными, чтобы следить за ними лично? Интересно, испытывает ли тоже, что и я какой-нибудь детектив, которого вызвали на место кровавого преступления? Остановившись на подъездной дорожке, я выключаю двигатель и некоторое время разглядываю дом. Розовый коттедж совсем не коттедж. Может, когда-то он и был, но теперь дом полностью обновлен и перестроен в стиле, который я определила бы как модерн западного побережья. Много стекла, некрашеное дерево, на пологой крыше солнечные батареи, которые как будто с гордостью заявляют, Я забочусь об окружающей среде. На уложенной дернине лужайки красуется табличка с надписью «Пассивная технология солнечного обогрева». И мне хочется спросить, зачем? Что и кому хотели доказать хозяева, оставив здесь этот знак? Может, они супербогачи с комплексом вины, который и заставляет их кричать на весь свет? Мне не все равно. Я забочусь о климате, и о природе, и о нацменьшинствах, и о бедных». Ну ладно, это потом решаю я и достаю телефон, на который Холли должна была переслать мое рабочее расписание. Клиенты хотят, чтобы я убиралась у них дважды в неделю. Капитальная уборка по понедельникам после выходных и легкая по пятницам. Дома, похоже, никого нет. Я выхожу из машины и нажимаю на звонок у входной двери для страховки. Однажды я вошла без предупреждения и наткнулась на клиентов, которые занимались сексом. «Наступать на те же грабли мне не хочется». На звонок никто не отвечает, я действую в соответствии с инструкцией, которую Холли тоже прислала мне на телефон. Из почтового ящика я достаю ключ, отпираю входную дверь, иду к панели охранной сигнализации и ввожу код. После этого я замираю на месте, оглядывая, оценивая обстановку. В интерьере преобладают прямые линии и светлые тона которые нарушают яркие пятна картин и фотографии на стенах и нарочита грубая кладка камина. Оттуда, где я стою, видна стеклянная задняя дверь, а за ней пышный сад. Я еще раз оглядываюсь по сторонам и чувствую растущее возбуждение. Это дает о себе знать мое болезненное любопытство, моя зависимость. В кровь выплескиваются лошадиные дозы дофамина, адреналина, серотонина, и я наслаждаюсь этим изысканным гормональным коктейлем. Он превосходное лекарство от печали, которую я испытывала утром. Возбуждение защищает меня от настоящих чувств и глубоких мыслей. Да здравствует моя зависимость. Я переношу из машины в прихожую пылесос и прочие принадлежности моего ремесла, переобуваюсь, вешаю на крючок дождевик, Надеваю через голову фартук и начинаю обход, как всегда держа в голове, что в доме могут оказаться скрытые камеры для наблюдения за домашним животным или для слежки за нерадивой няней или горничной. Если такие камеры есть, мне придется быть особенно осторожной, чтобы удовлетворить свое любопытство. Впрочем, я достаточно хорошо знаю, как мне следует вести себя в подобном случае. Сначала кухня. Она выдержана в черно-белой гамме. Специальный холодильник для вина, кофемашина премиум-класса, в раковину свалена оставшаяся после завтрака посуда, тарелки в крошках от тостов и потеках желтков, грязные кофейные кружки, недоеденный грейпфрут. На краю столешницы лежит какая-то бумага, и я направляюсь к ней. При ближайшем рассмотрении бумаг оказывается две – Одна из них — обычная записка напоминания о какой-то встрече, а вот вторая — это распечатка результатов ультразвукового исследования. Я беру ее в руки и чувствую, будто меня ударили ногой в живот, но почему, я не знаю. Тот факт, что в розовом коттедже живет ожидающая ребенка супружеская пара, которая к тому же достаточно богата, чтобы позволить себе пользоваться услугами клининговой службы дважды в неделю, не должен меня удивлять. В этом нет ничего такого. И все-таки в груди у меня ноет и болит. Я внимательно разглядываю черно-белый снимок плода и чувствую, как мое настроение неуклонно ухудшается. Поэтому я как можно скорее откладываю бумагу и возвращаюсь в гостиную. Здесь мое внимание привлекает прозрачная раздвижная дверь, за которой виднеется ухоженный сад. Вдоль забора, в глубине сада, тянется аккуратно подстриженная живая изгородь и растет несколько деревьев. За оградой, похоже, проходит улица или дорога. Я оборачиваюсь. И вижу две огромные фотографии в рамках, которые висят на стене по обеим сторонам камина. Я застываю, точно в меня ударила молния. Я не могу пошевелиться. Я не могу даже думать. В голове у меня раздается пронзительный вопль. И он становится все громче, как будто песчаные буря скрижещет по оконным стеклам моего разума. Как будто воют и скребутся баньши, стараясь пробраться внутрь. Мои ступни приросли к полу. Сердце стучит, как сумасшедшее. Сейчас я потеряю сознание. Мое тело паникует, а разум еще ничего не понял. Моя психоаналитичка говорила мне, когда мы обсуждали травму и ее последствия, что человеческое тело реагирует, даже когда мозг отказывает. Иногда человек не может вспомнить травмирующие события, не говоря уже о том, чтобы рассказать о нем, поскольку сознание надежно блокирует все, что связано с этим переживанием. Такой человек пытается вести себя так, будто ничего необычного и страшного с ним не произошло, но его тело все помнит. Она привела такой пример. Одна женщина попала в ужасную аварию. Несколько человек погибли страшной смертью прямо у нее на глазах. Вполне естественно, что женщина старалась не вспоминать о случившемся, Вместо этого она пыталась, как говорится, жить дальше, и какое-то время это у нее получалось, ей даже стало казаться, что теперь с ней все в порядке, но прошли месяцы или годы, и эта женщина случайно оказалась на том самом месте, где та авария произошла. И этого оказалось достаточно, чтобы в ее теле сработала химическая мина замедленного действия, а жила нейронная память а в кровь хлынули гормоны, которые отвечают за базовую эволюционную реакцию «бей, беги, замри». А поскольку женщина так и не создала для себя внятный нарратив, который помог бы ей справиться с последствиями травмы, в ее мозгу произошло что-то вроде короткого замыкания. Вот и меня сейчас тоже замкнуло. Так мое тело отреагировало на фотографии, которые я увидела на стене возле камина, Огромные семь футов на четыре. Они занимают здесь господствующее положение. На одном из снимков запечатлен горнолыжник в шлеме и очках, больше похожий на поведоносного средневекового воина. Его мускулистое тело затянуто в лайкру, могучие ноги напоминают поршни чудовищного механизма. Лыжник мчится по трассе, и мне кажется, он летит прямо на меня» изогнувшись под невероятным углом, чтобы не зацепить слаломные ворота. На другой фотографии он уже внизу тормозит в облаке поднятых лыжами снежинок, и его рука с изломанной лыжной палкой поднята над головой в победном жесте. Я пытаюсь сглотнуть, пытаюсь дышать. Это он. Нужно успокоиться. Я отвержу себе, эти фотографии вовсе не значат, что ты в его доме, и что на результатах УЗИ, которые ты нашла в кухне, именно его ребенок. Розовый коттедж может принадлежать кому угодно. Например, какому-то коллекционеру, который купил эти фотографии на аукционе. Может, владельцы дома просто фанаты скоростного спуска. Обливаясь потом, я озираюсь по сторонам. На книжном шкафу стоят несколько фотографий поменьше, и я бросаюсь к ним. Свадебное фото. Помолвка, счастливые молодожены на фоне египетских пирамид, львов, слонов, океанов, джунглей, горных вершин. На всех этих фотографиях запечатлены одни и те же лица, которые с годами почти не меняются. Это он, Джон Риттенберг и его жена Дейзи. Он вернулся. Он здесь, в моем городе. Ванкувер — мой город, стал моим, но ведь он уехал, уехал давно, и тем не менее я здесь, в его доме. Меня наняли, чтобы убирать за ним грязь. Я вздрагиваю и резко поворачиваюсь к кухне. УЗИ на столе. У Джона Риттенберга будет ребенок. Скоро. Мои пальцы сами с собой сжимаются в кулаки, ногти глубоко впиваются в ладони, Но я не чувствую боли, меня трясет, перед глазами все расплывается. Столько лет, столько лет я трудилась, не покладая рук, пытаясь построить новую жизнь, в которой у меня будут друзья, будет покой, возможно, даже немножечко счастья. И вот в одну секунду я вернулась к самому началу, словно всех этих лет и не бывало. Меня начинает тошнить. Застигнутая врасплох, я со всех ног бегу в ванную и едва успеваю поднять крышку унитаза. Стоя на коленях, я обнимаю его холодную белую чашу, пока мои внутренности рвут жестокие спазмы. Сначала прах матери, теперь это. Два события. Именно они запустили внутри меня этот необратимый процесс. Вот так, дорогой дневник, я совершила тот самый прорыв в неизвестное. Или наоборот, в то, что я хорошо знала, но старалась забыть. Теперь все изменится. Я в доме Джона Риттенберга, и у меня есть ключ.